Глава 32. Перспективы. Чарли. Стараясь прогнать собственную нервозность, я неосознанно гладила Дэйрона по груди. Мирный стук его сердца хоть немного успокаивал мои панические мысли. Уже второй раз в жизни я оказывалась в такой ситуации, когда абсолютно не представляла, что делать дальше. Первый раз был тогда, когда отца сбил лихач на гравийбайке. И вот опять. Я не готова была терять ещё и Дэйрона хотя фактически он и не был моим не знаю почему и когда капитан межзвёздного катера стал для меня так важен но о том что он погибнет я не хотела даже думать то лекарство что ты вколола поддержит дэйрона в идеале мне нужно было бы переместить его в регенерационную камеру на ближайшие сутки жаль что сейчас такой возможности нет но хорошо что ты его акира «Энергообмен между вами поможет Дэйу да справиться с последствиями травмы», вернул меня в реальность голос Нейтана. «А Кира? Это та шутка с тарианской парностью, да? С чего ты решил, что это есть между мной и капитаном?» спросила я, неуверенно поглядывая на бессознательного мужчину. «Ну, тут сложно ошибиться. Вон как между вами и скрит», указал на очевидное Рейнор. «Так это излучение из-за связи, да? А почему Дэйрон мне об этом не сказал?» Я имею в виду, он мог сам сказать, что я его пара. Как-то неуверенно возразила я, наблюдая за голубоватым свечением своей ладони. Разумеется, я уже догадалась, что именно на это ответит мне старпом, но, как говорится, слово не воробей. Вообще-то, мой друг уверен в том, что ты мужчина. Надеюсь, ты понимаешь, что своей ложью чуть не свела до с ума. Он весь извёлся, думая, что его Акира оказался парень. Конечно, у каждого народа своя культура, но нотари однополые союзы недопустимы и невозможны. Это противоестественно. Кстати, как тебе удалось обмануть детектор? И как тебя зовут по-настоящему? уточнил Старпом. Я не обманывала. Ты просто не уточнял, какого я пола. А зовут меня Чарли, как я и говорила, виновато пробормотала я. Когда вы вернётесь, мы ещё обсудим это с тобой и Нейтаном. Думаю, да ирону бодит что вам обоим сказать. Пригрозил нам рей. Где-то рядом ударила молния, оглушив меня раскатом грома. Даже вредная пакость Шелли испуганно пискнула и вжалась в мои колени. Изображение сакиры пошло рябью, но к счастью не прервалось. Всё это безумно занимательно, но для подобной беседы сейчас не время. Мне напомнить, что девушка и капитан в большой опасности. Послышался голос руководителя группы учёных, Кейраном Неса. А потом он подвинул Нейтана и показался в поле видимости камеры. Что за опасность? Насторожилась я, внимая словам разведчика. Чарли, на этой планете очень большой перепад дневных и ночных температур. Через пару часов станет очень холодно. Ты должна проверить целостность корпуса и систем жизнеобеспечения. Нужно экономить заряд аккумуляторов, поэтому связь с нами скоро придётся отключить. По нашим расчётам, буря продлится всю ночь. Это примерно 40 стандартных часов. Гроза скоро превратится в снежный буран. Вам нужно продержаться до утра. Мы не сможем эвакуировать вас одним из двух недоделанных челноков. Спуститься на кири тоже нет никакой возможности. Порадовал меня информацией МНС. А как же капитан? Вдруг ему станет хуже? Кусая губы, спросила я. По идее не должно. Постарайся как можно чаще касаться его. Ты и твоя близость это сейчас лучшее лекарство для Дея. Но если вдруг поднимется жар или начнутся судороги, то уколи его снова. Ты запомнила последовательность работы с инъектором? спросил у меня Нейтон. Из-за специфики работы мне приходилось держать в голове очень много. Естественно, такой простой алгоритм действий легко отложился в моей памяти. Да, я справлюсь, кивнула я. Хорошо. В боковых панелях есть различные аварийные наборы. Там должны быть небольшие запасы питательного концентрата, одеяла и оружие. Достань всё это. Пока Дэй не пришёл в себя, тебе придётся беспокоиться о вашей безопасности. Без крайней нужды не покидай обломки буксира. Там могут быть хищники. Береги себя. Ясно? Коротко и ёмко выдал информацию Старпом. Хорошо. Я всё сделаю, пообещала я. Ладно. Ты большая умница. Ты должна справиться, Чарли. Мы прилетим сразу, как только сможем. Если что-то пойдёт не так, свяжись с нами снова. Тогда я рискну спуститься на втором челноке, пообещал мне Рейнер. Конечно, соврала я. Всем было ясно, что подобная попытка не спасла бы наш с Дэйреном жизни, а только убила бы ещё и Рей. Поэтому не было у нас никакого запасного пути эвакуации. Связь с Акирой оборвалась внезапно. Ирни, я ждала этого, но всё равно была не готова остаться со всеми озвученными проблемами один на один. Одной рукой я пару минут продолжала гладить грудь Дэйрона, а второй наклонила голову и с удивлением заметила, что Лэйра по-прежнему лежит на моих коленях, а я машинально перебираю пальцами плотный белоснежный мех. Никогда раньше не испытывала особой любви к животным. Но сейчас я была рада, что рядом со мной в этот трудный момент есть ещё одна живая душа. Шель, мне нужно заняться делами, а ты охраняй Дея и грей его. Если Кэпу станет хуже, позови меня, ладно? сказала я не иначе как от отчаяния. Я не особенно надеялась на сознательность вредной зверюги, но как ни странно, питомца капитана лизнула мою ладонь, а потом перебралась на грудь своего хозяина и свернулась на нём в клубочек. Я удивлённо моргнула, но времени на глупости не было, поэтому пришлось подниматься с колен и готовиться к долгой ночи на этом капризном планетоиде. Биглый осмотр катера показал, что всё не так плохо, как могло бы быть. Системы жизнеобеспечения большей части уцелели, батареи спасатели были практически полностью заряжены, а ещё аварийные запасы еды, одеяла и медикаменты нашлись там, где и должны были быть. В остальном всё было не так радужно. В хвостовой части буксира была огромная пробоина. Одна турбина была разворочена, а вторую мы его вовсе где-то потеряли. В общем, шансов починить спасатель у меня не было ни одного. Но я сумела довольно быстро изолировать помещение рубки для экономии энергии. Как и говорил Кейран, полностью стемнело через 2 часа, а вместе с ночью пришёл холод. Растрескавшееся от удара смотровое стекло жалобно затрещало от давления низкой температуры и покрылось причудливым морозным узором. Мне пришлось повысить расход энергии на отопление рубки, но все равно в отсеке было прохладно. Дейрона я перекатила на гравитационную платформу. В моем распоряжении было всего два тонких одеяла, поэтому я сложила их вместе и укрыла капитана, а сама прилегла к нему под бок, согреваясь с жаром тела мужчины. На улице тоскливо завывала метель, но я так устала за этот бесконечный день, что вырубилась, не обращая внимания на такие мелочи.